Приводя в порядок комнату, которую занимал господин Деламоль, Эшльен нашёл лист толстой бумаги, сложенный в четверо. Внизу первой страницы он прочитал: "Его превосходительству маркизу Деламолю, перу франци, кавалеру королевских орденов и так далее и так далее". Это было прошение, написанное грубым почерком кухарки. "Господин маркиз," Всю мою жизнь я был религиозен. Был в Леоне под обстрелом во время осады в проклятом 93 году. Я причащаюсь каждое воскресенье, бываю у обедне в приходской церкви. Никогда не пропускал пасхальные службы, даже в гнусном 93 году. Кухарка до революции у меня были слуги. Кухарка моя блюдёт посты по пятницам. Я пользуюсь в верьере общим уважением, смею думать заслуженным. В процессиях я иду под балдахином рядом с господином Кюре и господином мэром. Но в исключительных случаях я несу большую свечу, купленную на собственный счёт. Все отзывы обо мне находятся в Париже в Министерстве финансов. Я прошу у господина Маркиза лотерейную контору в Верьере, которая вскоре останется так или иначе без начальника, ибо он очень болен, к тому же подаёт голос на выборах никак следует и прочее. Д' Шолен. На полях этого прошения была приписка Д' Муаро, начинавшаяся следующими словами: Я имел честь говорить вчерась А верно подданным обращающимся с этой просьбою и так далее. Итак, даже болван де Шален указывает мне путь, которым надо следовать, сказал себе Жюльен. Неделю спустя после посещения королём Верьера распространились бесчисленные сплетни, глупейшие рассказы, комические споры и тому подобное, предметом которых являлись по очереди: король, епископ Агды, маркиз Деламоль, 10.000 бутылок вина, бедняга Муаро, упавший с лошади и не выходивший из дому после этого целый месяц в ожидании ордена. Всё ещё говорили: А чрезвычайным неприличием и неожиданного назначения в почётную охрану Жюльена Сареля, сына плотника. На этот счёт надо было послушать рассуждения богатых мануфактурщиков, которые с утра до вечера надрывались в кафе проповедуя равенство. Эта надменная дама, госпожа Дереналь, придумала такую гнусность. Причина Прекрасные глаза и румяные щёки юного абата Сареля. Вскоре после возвращения в Вержи Станислав к Сове младший из детей заболел. Внезапно госпожа Дереналь предалась страшному раскаянью. Впервые она стала упрекать себя за свою любовь с некоторой последовательностью. Она словно чудом прозрела, Поняла, в какое громадное заблуждение позволила себя вовлечь. Несмотря на свою искреннюю религиозность, до сих пор она не думала о громадности своего преступления перед Богом. Когда-то в монастыре она страстно любила Бога, теперь она так же страстно боялась его. Сомнения, раздиравшие её душу, были тем ужаснее, что в страхе её отсутствовала всякая рассудительность. Жюльен заметил, что малейшее рассуждение раздражало её, нисколько не успокаивая. Она видела в этом внушение сатаны, но так как Жюльен сам очень любил маленького Станислава, то она выслушивала его, раз дело шло о болезни. А она приняла вскоре опасный оборот. Тогда постоянное угрызение совести лишили госпожу Дереналь сна. Она впала в какое-то мрачное оцепенение. И если бы заговорила, то только для того, чтобы признаться Богу и людям в своём преступлении. "Заклинаю вас", говорил ей Жюльен, лишь только они оставались одни. "Не говорите ни с кем". Пусть я буду единственным посвящённым в ваши страдания. Если вы меня любите, не говорите ничего. Ваши слова не вылечат нашего Станислава. Но его уговоры не оказывали никакого действия. Он не знал, что госпожа де Рональв вбила себе в голову, что для того, чтобы умилостивить ревнивого господа, надо возненавидеть Юльена или принять смерть. сына. И она чувствовала себя такой несчастной, сознавая, что не в состоянии возненавидеть своего возлюбленного. "Бегите от меня", сказала она однажды Жюльену. "Ради Бога, оставьте этот дом. Ваше присутствие здесь убивает моего сына. Господь карает меня", прибавила она тихо. Он справедлив. Я преклоняюсь перед его правосудием. Преступление моё ужасно, и я желаю раскаиваясь. Это был первый признак того, что я забыла о Господе. И я должна быть наказана вдвойне. Жиллен был глубоко расстроен. Он не мог видеть в этом ни лицемерия, ни преувеличения. Она считает, что любя меня, теряет сына. И в то же время несчастная любит меня больше, чем сына. Без сомнения, её убивает раскаяние. Какое величие чувств! Но как мог я внушить такую любовь? Я такой бедный, так плохо воспитанный, такой невежественный, иногда такой грубый в обращении. Однажды ночью ребёнку стало очень плохо. Около 2 часов ночи господин Дереналь зашёл взглянуть на него. Ребёнок, красный от жара, не узнал своего отца. Вдруг госпожа Дереналь бросилась к ногам своего мужа, Жюльен видел, что она сейчас во всём признается и погубит себя навеки. К счастью этот странный жест рассердил господина Дереналя. Прощай, сказал он, выходя. Нет, выслушай меня, воскликнула жена, стоя перед ним на коленях и стараясь его удержать. Узнай всю правду. Это я убиваю своего сына. Я дала ему жизнь, и я же её отнимаю. Не покарает меня в глазах Бога. Я виновна в убийстве. Я должна сама себя унизить и погубить. Быть может, это жертва умилостивит Господа. Если бы господин Доренал был человек с воображением, он понял бы всё. Романтические бредни, воскликнула надстранная жена, старавшаяся обнять его колени. Всё это одни романтические бредни. Жюльен, велите позвать доктора рано утром. И он пошёл спать. Госпожа Дереналь упала на колени почти без чувств, судорожно отталкивая Жюльена, бросившегося ей помочь. Жюльен был поражён. А вот что значит адюльтер, подумал он. Возможно ли, что эти столь лукавые священники правы? Они так много сами грешат, что знают истинную сущность греха? Какая странность! Спустя 20 минут после ухода господина Дереналя, Жюльен всё ещё видел, как любимая им женщина, склонившись головой к постельке ребёнка, Застыли не подвижно, почти лишившись чувств. Вот женщина, столь умная, доведена до полного отчаяния только потому, что познала меня, думал он. Часы летят быстро. Что я могу сделать для неё? Надо решиться. Теперь дело идёт уже не обо мне, Что мне до людей и до их глупых кривляний? Что я могу сделать для неё? Оставить её? Но ведь я оставлю её на растерзание ужасным мукам. От этого истукана мужа больше вреда, чем пользы. Он способен грубо с ней обойтись. Она может помешаться, выброситься из окна. Если я её оставлю, и если перестану за ней наблюдать, она признается ему во всём. И кто знает, быть может, несмотря на наследство, которое она должна ему принести, он поднимет скандал. Она может всё сказать, господи, этому абату Малону, который под предлогом болезни шестилетнего ребёнка постоянно торчит в доме. И не спроста. В своём горе и страхе перед Богом она забывает, что он за человек. Видит в нём только священника. Уходи, сказала ему вдруг госпожа Дреналь, открывая глаза. Я бы тысячу раз пожертвовал жизнью, если бы знал, что это тебе поможет, ответил Сильян. Никогда я ещё тебя так не любил, мой дорогой ангел. Или вернее, только с этой минуты я начинаю обожать тебя так, как ты этого заслуживаешь. Что станет со мной вдали от тебя, если я буду думать, что ты несчастна из-за меня? Но не будем говорить о моих страданиях. Я уеду, да, любовь моя. Но если я тебя оставлю, Если я перестану наблюдать за тобой, беспрестанно находясь между тобой и твоим мужем, ты ему скажешь всё и погубишь себя. Подумай, он с позором выгонит тебя из дому. Весь Вирьер, весь Безансон будут говорить об этом скандале. Тебя сочтут во всём виновную. Ты никогда не оправишься от этого позора. Этого-то я и хочу, воскликнула она, вставая. Я буду страдать, тем лучше. Но ведь этим ужасным скандалом ты опозоришь и его. Но я унижу сама себя, я брошусь в грязь, и быть может, этим я спасу сына. Это унижение на глазах у всех быть может послужит публичным покаянием. Насколько я могу судить, это самая большая жертва, какую я могу принести Богу. Быть может, он удостоит принять моё унижение и сохранит у меня сына. Укажи мне ещё более тяжёлые покаяния, и я устремлюсь к нему. Позволь мне наказать себя. Ведь я тоже виновен. Хочешь, я отправлюсь к тропистам? Суровость их жизни может умилостивить твоего бога. О, Господи, почему я не могу взять на себя болезнь Станислава? О, как ты его любишь, сказала госпожа Дереналь, бросаясь в его объятия. В то же мгновение она оттолкнул его в ужасе. О, мой единственный друг, воскликнула она, снова упав на колени. Почему ты, не отец Станислав, тогда бы не было страшного греха любить тебя больше сына. Позволь мне остаться здесь и любить тебя отныне как брат. Это единственное разумное искупление. Оно может умилостивить гнев Всевышнего. А я, воскликнула она, поднимаясь, схватив голову Жюльена руками, и держа её перед своим лицом. А я разве могу любить тебя как брата? В моей ли власти любить тебя как брата? Жюльен разразился слезами. Я послушаюсь тебя, сказал он, подав к её ногам. Я послушаюсь тебя, чтобы ты мне не приказала. Это всё, что мне остаётся делать.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 Если хочешь, я накажу себя за наш грех, расставшись с тобой на неделю. Я проведу эту неделю где ты хочешь, например, в аббатстве Брелио. Но поклянись мне, что во время моего отсутствия ты ни в чём не признаешься мужу. Помни, что я не смогу вернуться, если ты признаешься. Она обещала. Он уехал. Но через 2 дня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 стал поправляться. Но лёд был сломан. Она поняла всю значительность своего прегрешения и не могла вернуться к прежнему спокойствию. Оставались моки совести и их воздействие на столь искреннее сердце. Жизнь её становилась попеременно то раем, то адом. Адом, когда она не видала Жюльена. Раем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 к госпоже Дреналь. Хотя она знатного рода, а я сын работника, всё же она любит меня. Я для неё не простой лакей, исполняющий роль любовника. Расставшись с этими опасениями, Жюльен предался всем безумствам любви с её мучительными сомнениями. По крайней мере, Всклецала она: "Видишь, что он сомневается в её любви? Пусть я дам тебе счастье в те немногие дни, которые нам остаётся провести вместе. Не будем терять времени. Быть может, уже завтра я больше не буду твоей, если небо поразит меня в моих детях. Напрасно буду я стараться жить, только ради тебя, закрывая глаза на то, что моё преступление причина их гибели. Я не переживу такого удара". Если бы я и хотела, то не смогу. Я сойду с ума. Ах, если бы я могла взять на себя твой грех, как ты великодушно предлагал мне взять на себя болезнь Станислава. Это огромное испытание изменило характер чувств, которые Жюльен питал к своей возлюбленной. Его любовь уже не была одним только восхищением её красотой, с гордостью обладание с этих пор счастье их сделалось гораздо возвышеннее сжигавшая их пламя усилилась порывы их восторга доходили до безумия со стороны казалось, что они теперь гораздо счастливее но они утратили восхитительную ясность безоблачное блаженство Безмятежное счастье первых дней их любви, когда единственное опасение госпожи Дереналь состояло в том, что Жюльен её недостаточно любит, теперь в их счастье словно было что-то преступное. В самой счастливой и, по-видимому, безмятежной минуте госпожа Дереналь вдруг восклицала, судорожно сжимая руку Жюльена: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 в мраченную задумчивость говорила ад ад был бы для меня милостью я могла бы провести на земле ещё несколько дней с тобою но муки ада в этой жизни смерть моих детей впрочем такой ценой быть может простится моё преступление ах великий боже не посылай мне прощение этой ценой Мои бедные дети не грешили пред тобою, и я, одна я единственно виновна. Я люблю человека, который мне не муж. После этого Жюльен видел, что на госпожу Дереналь не сходило видимое успокоение. Она старалась владеть собою, старалась не отравлять жизнь любимого Среди этих чередований любви, раскаяний и наслаждений время летело для них с быстротою молнии. Жюльен потерял привычку размышлять. Девица Элиза отправилась в Верьер по своему делу. Она застала господина Вально чрезвычайно настроенным против Жюльена. Она ненавидела наставника,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 Надменность, которая столько раз заставляла его краснеть, взяла себе в любовнике жалкого работника, пожалованного в наставники. В довершение великой досады господина директора дома презрения, госпожа де Рональ обожала этого любовника. И прибавляла горничная со вздохом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 И бросил на него злобный взгляд. Весь вечер мэр не мог прийти в себя от волнения. И чатно Жюльен заискивал перед ним, расспрашивая его о генеалогии знатнейших бургундских семей. Глава 20. Анонимные письма. Обуздывая себя, И клятвы эти, вспылающий крови с горят как порох. Шекспир. Буря. Когда около полуночи расходились из гостиной, Жюльен улочил минутку и шепнул своей возлюбленной: "Сегодня мы не будем видеться. Ваш муж нас подозревает". Держу Париж, что длинное письмо, которое он читал, вздыхая, анонимное письмо. К счастью, Жюльен имел обыкновение запираться на ключ в своей комнате. Госпожа Дереналь решила, что опасения Жюльена были предлогом не видеться с нею. Она окончательно потеряла голову и в обычный час подошла к его двери. Жюльен, услыхав шаги в коридоре, моментально потушил лампу. Кто-то старался отворить его дверь. Была ли это госпожа Дереналь? или ревнивец муж. На другой день рано кухарка, покровительствовавшая Джульену, принесла ему книгу, на обложке которой он прочёл по-итальянски: "Guardati alla padgina, 130". Джульিয়ана бросило в дрожь от этой неосторожности. Он открыл 130-ю страницу и нашёл там письмо Приколотая булавкой, написанная наскоро залитая слезами без всяких признаков орфографии. Обычно госпожа Дереналь тщательно её соблюдала, это тронуло его. И он даже забыл о её страшной неосторожности. Ты не захотел видеть меня сегодня ночью. Бывают минуты, когда мне кажется, что я никогда не заглядывала в глубину твоей души. Порой твои взгляды пугают меня. Я боюсь тебя. Великий Боже, неужели ты никогда не любил меня? В таком случае пусть мой муж узнает о нашей любви и запрёт меня навеки в деревне вдали от моих детей, быть может, Господу это угодно. Я скоро умру. Но ты будешь чудовищем.